Мелкая листва, нередко превращенная в колючки, хорошо развитый пробковый слой кроющей ткани, волоски на листьях, предохраняющие от перегрева, заглубленные устица, свертывание листьев в часы зноя и другие приспособления позволяют растениям пустынь и степей переносить жестокие испытания водного голодания. Серафиты ведут непрестанную борьбу за воду. Мезофиты требуют рыхлой, хорошо проветриваемой почвы. Затопление для них вредно, ведь их корни для дыхания используют кислород почвенного воздуха. Никакой воздухоносной ткани внутри стеблей и корней у мезофитов нет. К тому же на почвах, где застаивается вода, прекращается деятельность аэробных бактерий. Там господствуют анаэробные процессы брожения, в результате которых выделяются болотные яды, органические кислоты и соли закиси железа. Безвредные для гидрофитов эти токсины губительны для сухопутных растений. Камыш лесной по своей структуре больше тяготеет к мезофитам. Его корни размещаются в аэрированной почве, и ему не надо ухищряться, добывая кислород. Камыш лесной относится к кормовым растениям. Его хорошо поедает корова как в свежем виде, так и в синем. Молодые побеги Излюбленное лакомство оленей. Цветет он в июне, приблизительно одновременно со своим озерным собратом. Соцветия у него тоже колосковые. Приглядитесь к этим камышам, разгадайте их зеленую загадку. Не такую уж и простую. Рогос широколистный. растение это многим людям кажется бесполезным, неинтересным. В обиходе называют его чаще всего неправильно. Одни камышом, другие тростником. А он хоть и соседствует на болоте с камышом да тростником, но не приходится им даже родственникам. Рогозовое семейство обособленное. В нем всего один род и двадцать видов. В нашей стране встречается семь видов рогоза. Самый известный из них – рогоз широколисный. Тайфа Латифолия. Его кущи густо растут на речных заводях, по болотам, краям озер торфяным разработкам. В конце лета в этих зарослях еще издалека заметишь стебли с черными початками. Каждый стебель трость с утолщением к вершине, а листья вытягиваются до трех метров. Зеленой тесьмой полощатся они на ветру, чуть не касаясь спокойной стоячей воды. Листья рогоза крепкие упругие податливы на изгиб. Заросль не полегает ни в ливень, ни в бурю. Только сухими они сваливаются, и то не все. Кто пробовал вырвать куст рогоза, знает, как трудно это сделать. Ведь корневище растения мощное, цепкое. Да и толщина его приличная почти с руку. Кстати, корневище рогоза содержит крахмала не меньше, чем картофель. Недаром кавказцы пекут их для еды. На съедобность нежных корневищ Рагоза указывал еще античный ботаник Феофраст. В своем труде исследования растений», растениях, написанном около 2300 лет тому назад, он не раз упоминает о Рогозе, росшем на Капаитском озере возле греческого города Орхомена. У Рогоза имеется около корней нежная часть, которую ест преимущественно детвора. Читаем в этом труде. Следует сразу же оговориться, что корневища болотных растений несведущим людям потреблять нельзя. Растения легко перепутать. Несъедобные принять за съедобные и вместо пользы получить вред. На заболоченных местах много растений сомнительных и даже ядовитых, опасных для организма. Облик рогоза запомните хорошенько, чтобы не спутать это растение с другими. Все рогозы имеют стволы без узлов, корневища их утолщенные, ползучие покрытые двурядными чешуями. Листья, как уже сказали, тесьмой, собраны при основании стебля. Соцветие цилиндрическое достигает 30 см длины. Рогозы растения древнейшие, палеонтологи находят их отпечатки в пластах, относящихся к отдаленнейшим эпохам. Широколистный рогоз многолетник, распространен в нашей стране повсеместно. Как кормовое растение он совсем не используется, Но в хозяйстве не бесполезен, судите сами. Из листьев рогоза можно сплести красивую циновку и весьма ладную корзинку. Если размять листья, можно получить волокно, годное для выработки грубой упаковочной ткани. Из такой ткани когда-то шили непромокаемые плащи для пастухов.